Глава 22. Месть тёмной феи. Сделав глубокий вдох, Малефисента оглянулась на нянюшку. Нянюшка ответила ей самой лучезарной своей улыбкой и беззвучно проговорила одними губами: "Люблю тебя, дочка". Ещё раз махнув рукой ей на прощание, Малефисента повернулась и зашагала по тропинке, которая показалась ей симпатичнее прочих. И вскоре тропинка привела её в мир Совершенно не похожие на страну эльфов и фей. Малефисента оказалась возле небольшого, обложенного камнем колодца, рядом с которым, громадой, в ы с и л с я очень красивый замок с множеством шпилей. Черепичные крыши башен походили на красные остроконечные ведьминские шляпы, а к стенам замка подступали густые леса и пышные зелёные луга. Вокруг резвилось множество лесных зверюшек. отчего картина становилась и более живописной, и менее похожей на реальность. На краю колодца, болтая ногами, сидела девочка с очень тёмными волосами, повязанными красной лентой. Выглядела она прелестно. Румяные щёчки на бледном личике краснели, как спелые яблочки. Девочка горько плакала. «Что с тобой случилось, милая?» — ласково спросила её Малефисента. Девочка подняла на неё глаза и испуганно смолкла, «Ну-ну, тише, я не сделаю тебе ничего плохого», — заверила её Малефисента. «Как тебя зовут?» Девочка боязливо покосилась на Малефисенту, но всё же отважилась ответить. «Меня зовут Белоснежка». «Не бойся, Белоснежка, я здесь, чтобы помочь тебе». «Что случилось? Почему ты плачешь?» «Это из-за мамы. Она не ест, не пьёт». только целыми днями разговаривает с кем-то, кого на самом деле нет. Она больна, и её сердце разбито с тех пор, как умер мой папа, и ещё... «Ну же, скажи мне, прошу тебя», — подбодрила её Малефисента, присаживаясь рядом. «Я её боюсь. Она очень изменилась после смерти папы. Мне кажется, она хочет меня убить». «А где твоя мама сейчас?» — спросила Малефисента. «Она всё время сидит в своей комнате», — ответила Белоснежка. «По-моему, она сходит с ума. Я слышу, как она всё время разговаривает с кем-то несуществующим и иногда даже кричит на кого-то». «И что, никто этого не видит?» — озабоченно принялась выяснять Малефисента. «Может быть, её что-то мучает? Или кто-то? Кто-нибудь заходит к ней, чтобы ободрить её, поднять ей настроение?» помочь ей справиться с горем. «Никто никогда не приходил, кроме кузин моего отца. Но она прогнала их ещё несколько лет назад и свою лучшую подругу Верону тоже прогнала. Я боюсь, что она очень-очень одинока», — тихо сказала Белоснежка, утирая слёзы. Малефисанта совершенно не понимала, как девочка могла оставить свою несчастную, пережившую такое горе маму, страдать в одиночестве. но держалась по-прежнему ласково и с сочувствием. «Оставайся здесь, малышка. Я схожу, повидаюсь с твоей мамой». Едва войдя в замок, Малефисанта почувствовала, что он весь пропитан тоской и отчаянием. Но в воздухе ощущалось не только горе. Здесь было что-то ещё. Злое, жестокое, не дающее покоя. Поднявшись в покое королевы, она услышала за дверью спальни женский голос — Как долго эта бедная женщина пропадает здесь одна, беснуясь, как сумасшедшая? И с кем она разговаривает? Малефисента шёпотом произнесла заклинание, позволяющее видеть сквозь стены. Действовало оно так, что в стене как будто появлялось прозрачное окно. Она могла видеть всех, кто находится по другую сторону, но они и не подозревали, что за ними подглядывают. Посреди комнаты стояла очень красивая женщина, королева. Захлёбываясь слезами, она смотрела на зеркало, в котором виднелось отражение какого-то мужчины со свирепым жестоким лицом. «Ты убила свою мать в день своего появления на свет», — садил он, кривясь от ненависти. «Твоё лицо напоминает мне о ней каждый день». «За это ты так меня презираешь», — с трудом проговорила королева, задыхаясь от рыданий. «Лучше бы в тот день умерла ты, а не она!» — бросил, словно плюнул мужчина в зеркале. Малифисанта оцепенела от ужаса. Тот человек в зеркале был призраком умершего отца королевы, который продолжал терзать ее даже из могилы. Бедную женщину было совершенно некому защитить от него, и он медленно сводил ее с ума. «Если бы я мог выйти из зеркала и убить тебя собственными руками, я бы и секунды не колебался. Ты мерзкая, гадкая уродина, и сердце твое черно, как ночь. Ты мне отвратительна!» Королева заплакала еще горше. Но мужчина в зеркале все не умолкал. «Твоя дочь, Белоснежка, прелестнее и милее всех в этих краях. Пока она живет на свете». «Я ни за что не смогу полюбить тебя или признать красивой!» Королева подняла на отца о п у х ш а я от слез глаза. Малефисента сразу подумала, что женщина находится во власти чьих-то чар. Как иначе можно объяснить, почему она так жаждет одобрения этого жуткого человека? Зачем ей нужно, чтобы он любил ее или считал красивой? Малефисенту даже затошнило от омерзения. «А если я...» «Убью Белоснежку! Ты меня полюбишь?» — спросила королева, и на ее губах заиграла злая усмешка. «Да, дочь моя, это доставит мне удовольствие. И, конечно, я стану относиться к тебе гораздо лучше». Малефисанта сочла, что услышала вполне достаточно. Белоснежка имела все основания бояться за свою жизнь, и с этим срочно нужно что-то делать. Малефисента решительно распахнула дверь. Злая королева испуганно подскочила и тут же приготовилась к схватке. Малефисента вскинула руку, магией отбросив королеву к самой дальней стене спальни. Невидимая сила сковала ее, не давая ни пошевелиться, ни произнести хоть слово. Злая королева пыталась кричать, но не могла издать ни звука. «Ты чудовище! Если способен так жестоко обращаться с собственной дочерью!» Королева потрясенно слушала, что говорит Малефисента. Не ей, а отражению ее отца в зеркале. «Обрекаю тебя на вечные муки в Аиде, где место всем злодеям и палачам! Изгоняю тебя из этого зеркала и из этого дома! Больше тебе не будет сюда дороги!» — выкрикнула Малефисента. Зеркало словно взорвалось, разлетевшись на тысячи осколков, с грохотом от которого содрогнулся весь замок. Малефисента услышала, как вскрикнула во дворе Белоснежка. Юная принцесса бегом ворвалась в замок и помчалась в покое королевы, застав там свою мать, рыдающей в объятиях Малефисенты. Но прежде чем Малефисента успела сказать Белоснежке, что её матери больше ничто не угрожает, всё вокруг подёрнулось дымкой и стало меркнуть. Это было очень странно. Наблюдать, как замок королевы медленно растворяется в воздухе, а вместо него всё яснее проступает сад в стране эльфов и фей. Сад был полон нетерпеливых, любопытных фей, ожидающих возвращения выпускниц с экзаменационных заданий. Малефисенте отчаянно хотелось побыть с королевой и её дочерью ещё, удостовериться, что с ними всё будет хорошо. Ей хотелось утешить Белоснежку, хотелось посмотреть, придёт ли в себя королева. Наверное, когда она станет настоящей феей, исполняющей желания». Всё будет немного иначе. По крайней мере, она надеялась, что сможет уделять больше времени своим подопечным. Малефисанта поморгала, давая глазам привыкнуть к новой обстановке. Видимо, она справилась с заданием первой, поскольку других экзаменующихся пока не было видно. Стоя на месте, она озиралась по сторонам, не зная, что делать дальше, но стараясь не проявлять беспокойства. К ней тут же подбежала нянюшка и крепко обняла её. «Ты замечательно всё сделала, моя ягодка! Просто блестяще! Я так горжусь тобой!» Рядом раздалось многозначительное покашливание феи Крёстной. «Думаю, лучше оставить все комментарии до тех пор, пока остальные тоже закончат. Не стоит подавать ей лишних надежд». Нянюшка бросила на неё сердитый взгляд. «О чём это ты? Она действительно отлично справилась». Фея-грёстная покачала головой, поджав губы. «Не сомневаюсь, что ты действительно так считаешь, но мне кажется, ей стоило бы поступить иначе». «Что именно я должна была сделать иначе?» «Я же спасла королеву», — подала голос Малефисента, но фея-грёстная не удостоила её ответом. В этот самый миг рядом с Малефисентой возникла голубая фея. «Ну, как у тебя получилось?» — спросила её Малефисента. Вид у голубой феи был несколько озабоченный. Видимо, она не была уверена, что выступила хорошо, но что-то подсказывало Малефисенте, что на самом деле она справилась великолепно. Вскоре в саду появились и все остальные феи, кроме Флоры, Фауны и Мэри Везы. Фея-крёстная отказывалась сообщать хоть кому-нибудь результаты, пока с экзамена не вернулись все выпускницы до единой. А вдруг с ними что-нибудь неладно? Забеспокоилась Малефисента. «Может, кто-нибудь сходит и проверит?» «А тебе бы, конечно, понравилось, если бы они не справились, да?» Резко бросила ей фея крёстная. Малефисента даже опешила. Она и вправду не любила эту троицу, но вовсе не хотела, чтобы на экзамене к ним отнеслись несправедливо. «Ты о чём?» Нянюшка обхватила Малефисенту за плечи и объяснила. Если кому-то из инструкторов придётся вмешаться в экзаменационное задание, фея не выдержит экзамен. А кто-то из учеников не может предложить свою помощь? Вдруг с ними что-то случилось?» — не унималась Малефисента. Фея-крёстная посмотрела на неё очень подозрительно, но, похоже, задумалась о такой возможности, когда, наконец, появились три феи. «Ах, какое счастье! Наконец-то! Это был такой кошмар! Мне прямо не верится, что мы выбрались живыми!» Трагически выпалила Мэри Веза. У фауны и флоры вид был такой, словно их скрутил какой-то недуг. Малефисента и вообразить не могла, с чем таким ужасным они могли столкнуться в своем задании. «С вами все в порядке?» — спросила она их. Но троицу фей ее з а б о т а ничуть не тронула. «Это все из-за тебя!» «Ты напала на нас!» — напустилась на неё Мэри Веза. Малефисента не верила своим ушам. «Ничего не понимаю. О чём это вы толкуете?» «Ты прекрасно знаешь, о чём мы толкуем, Малефисента!» — яростно выкрикнула Мэри Веза. «Ты пыталась помешать нам выполнить задание!» — подхватила Флора. «Ничего подобного!» — Малефисента растерянно посмотрела на нянюшку. «Клянусь, я даже не понимаю, о чём она говорит!» м а р и Веза с обвиняющим видом наставила на м а л ь ф и с е н т у палец. «Ты сама знаешь, что ты сделала! Ты напала на нас, пытаясь защитить своих гадких птиц!» Нянюшка еще ни разу не видела, чтобы выпускной экзамен обернулся таким скандалом, но не сомневалась, что ее дочь не имеет к произошедшему никакого отношения. «Мы с феей крестной тщательно разберемся и выясним, что произошло», — сказала она. «А мне не кажется, что легендарная должна участвовать в принятии решения, даже если она и директриса Академии», — выпалила Мэри Веза. «Она — приёмная мать Малефисенты и не может быть объективной». Нянюшка уставилась на м а р и Везу, гадая, где же они допустили с ней ошибку. Как получилось, что эти три феи оказались такими мелочными, такими недалёкими? Быть может, она, нянюшка, уделяла слишком много времени Малефисенте? воодушевляя и наставляя её, а эта троица оказалась целиком на попечении её сестры, она вдруг почувствовала себя ответственной за этих фей и распереживалась, почему же она упустила их, почему не направила на путь добра, который должен был стать их судьбой. А потом она заглянула себе в душу и в будущее, чтобы увидеть, кем станут в конце концов эти т р о е и, вопреки их сегодняшней мелочности и спесивости, она увидела в этом их будущем и доброту, и благородство, и чистоту помыслов. Пусть сейчас они задирают нос и склочничают, а иногда и откровенно грубят, как Мэри Веза. Но нянюшка ясно видела, что остальные две нуждаются в вожаке, и Мэри Веза способна стать этим вожаком. Она увидела дитя, которое будет нуждаться в их защите, и о котором эти трое будут трепетно заботиться. И она вздохнула с облегчением, убедившись, что их нельзя назвать пропащими окончательно. Но всё же сегодняшнего положения дел это никак не меняло. Три нахальные задаваки оговаривали и оскорбляли её саму и её дочку. «Девочки, прошу вас, я не собираюсь принимать решение, кто сдал экзамен, а кто провалил задание. Хотя, разумеется, понимаю, что вы очень бы этого хотели». «Мне ведомо, что в будущем вас ожидает очень важная работа, которую вы не сможете выполнить, если не получите квалификации исполнительниц желаний», — объявила нянюшка. «Три феи, не веря своим ушам, ошарашенно переглянулись. И я обещаю, что мы очень внимательно разберём этот вопрос с нападением на вас, Малефисенты», — закончила нянюшка. Фея крёстная звучно кашлянула. Ей совсем не нравилось, что ее сестра принялась тут командовать, поэтому она решила взять дело в свои руки. «Предлагаю всем отправиться сейчас домой и спокойно попить чаю. Мы расспросим ваших подопечных и примем решение, кто получит право называться исполнительницей желаний. Результаты мы объявим сегодня же, но позже. Я знаю, что вы будете ждать их с большим нетерпением, поэтому обещаю, что мы вынесем оценки как можно скорее». Малефисанта встревоженно поглядела на мать, и та заметила, что её кожа слегка полиловела. «Дорогая моя, не волнуйся, ступай домой, сестрички уже ждут тебя там», — сказала ей нянюшка. Малефисанта чмокнула её в щёку и послушно отправилась домой, пристроившись к веренице других учениц, покидающих сад, чтобы дождаться результатов экзамена. Фея крёстная не стала терять времени даром, Взмахивая волшебной палочкой, она мигом наколдовала круглый столик с розовой скатертью, такого же цвета, как и цветущие вишни у неё за спиной, а потом добавила к нему два изящных белых креслица с розовыми подушками. «Присаживайся, сестра, присаживайся!» Ещё один взмах палочкой, и на столе появились чашки с блюдцами, заварочный чайник и бледно-розовые тарелочки с блестящим серебряным ободком. «Давай выпьем чайку, сестрица, пока еще не похолодало». «Ой, чуть не забыла». Она снова взмахнула палочкой, и розовые тарелочки наполнились прелестными маленькими пирожными с белой глазурью и розовыми розочками из крема. «Ну вот, теперь все готово». Нянюшка посмеялась про себя, но не стала прерывать сестру. «Давай обсудим каждую выпускницу в той очередности, в какой они завершили экзаменационное задание». «Это ведь будет справедливо, верно?» Нянюшка кивнула, снова позволяя сестре высказаться первой. «Уверена, ты согласишься, что Малефисента выступила довольно неудачно. Судя по всему, она даже не сообразила, что её подопечной является Белоснежка, а не злая королева». Нянюшка только фыркнула. «И что же, по-твоему, она должна была сделать? Позволить королеве и дальше страдать от её мучителя и, в конце концов, убить собственную дочь?» Ведь не нашлось ни феи, ни доброй колдуньи, чтобы помочь Белоснежке. При таком раскладе у Мальфисенты не было иного пути, кроме как уничтожить призрак в зеркале. Так она спасла разом и королеву, и принцессу. Ты не можешь этого отрицать. Все время, пока нянюшка говорила, ее сестра яростно мотала головой. Нянюшка почувствовала, что начинает злиться. «Послушай, сестра», — продолжала она, — «Ты не хуже меня понимаешь, что на три вакансии исполнительниц желаний должны быть и з б р а н ы Малефисента, голубая фея, ну и твои любимицы Флора, Фауна и Мэри Веза. Так стоит ли нам тут рассиживать весь день и обсуждать то, что и так ясно?» Не успела фея крёстная ответить, как в сад, над сад на вереща, как разъярённые гарпии, влетели сестрички. Руби держала за руку белокурую девочку, Совсем еще крошку, которая, казалось, вся состояла из золота и серебра и сияла, как звездочка. Девочка рыдала так горестно, что ее всю трясло. «Где эти мелкие твари?» — визжала Руби. «Где эта ваша Мэри Веза и ее приятельницы?» Следом за ними в сад примчалась Малефисента. «Где мои птицы? Куда подевалось воронье дерево?» Белокурая девочка всхлипнула еще громче. «Малефисента!» — возмутилась фея к р е с т н а я «Смотри, как ты напугала малышку! А ну прекрати кричать!» л ю с и н д о с м е р и л а её ледяным взглядом. «Это ваши феи довели нашу малютку Церцею до слёз! Малефисента ни при чём! На неё напала Мэри Веза!» Нянюшка, сорвавшись с места, кинулась к ц е р ц е е и сестричкам. «Церцея, детка, что случилось? Мэри Веза сделала тебе что-то плохое?» Они втроём набросились на меня. Но я, наверное, сама виновата, — сквозь слёзы выдавила девочка. «Расскажи, как это было?» — попросила нянюшка самым ласковым голосом, надеясь успокоить не только Церцею, но также сестричек и Малефисенту, которые тоже были вне себя. «Когда я увидела на тропинке трёх фей, я заглянула им в душу и увидела, что они скрывают ужасный секрет». Они изловили ворона Малефисенты и спрятали его, чтобы она беспокоилась за него и не находила себе места. Они хотели, чтобы Малефисенты сегодня на экзамене была рассеяна и не справилась с заданием. Я подумала, что это нечестно. И приняла облик Малефисенты, чтобы посмотреть, помогут ли они мне найти ворона. Насколько бы я н и умоляла их о помощи, они даже смотреть на меня отказывались». Тут Церцея д снова утонула в слезах, не в силах продолжать свой рассказ. «А откуда Мэри в е й з а узнала, что Малефисента собирается сегодня сдавать экзамен?» Нянюшка гневно посмотрела на сестру. «Это ты ей сказала?» Фея крёстная не выдержала пронзительного взгляда нянюшки и отвела глаза. «Возможно, и я б р о н и л а что-то такое при Мэри в е й з е после нашего с тобой спора на кухне». «Нянюшка готова была взорваться, но фея крёстная продолжала. «Только ко всему этому я не имею никакого отношения». «Оставьте ваши дурацкие пререкания и дайте нашей сестрёнке закончить рассказ», — взвизгнула Марта. «Расскажи им, милая, что было дальше», — ободряюще сказала малышке Руби, беря ее ручки в свои ладони. «Я... я решила появиться перед ними ещё раз». Дальше по дорожке. Я стояла посреди красивого леса у подножия самого большого дерева. Я все еще была в облике Малефисенты и плакала, потому что не могла найти ни диаваля, ни опал. Феи не догадывались, что я не настоящая Малефисента. Они стали кричать на меня и обвинять, что я пытаюсь сорвать им экзамен. Потом они стали кидаться в меня серебряными искрами и от этого... «Вороново дерево возле меня загорелось!» Церцея всхлипнула еще громче. «Я же не знала! Не знала, что птицы там, внутри дерева! Не знала, что фии нарочно спрятали их там от Малефисенты! Я думала, что все это просто понарошку!» «А где же птицы Малефисенты сейчас?» Спросила нянюшка, в душе холодея от страха. Церцея снова бурно разрыдалась. «Мне так жаль!» Я совсем не хотела, чтобы с птичками м а л е ф и с е н т ы что-то случилось. Я не думала, что феи попытаются причинить нам зло. Сестрички подхватили заходящуюся в рыданиях сестрёнку на руки и крепко прижали к себе. Ты ни в чём не виновата, моя хорошая. Конечно, ты ничего плохого не сделала. Малефисента не будет на тебя сердиться. Ты ведь не виновата, не виновата. Где сейчас птицы Малефисенты? Снова задала вопрос нянюшка. беспокойно вглядываясь в лица фей в поисках ответа, которого всё не было. «Малефисента, где твои вороны?» Малефисента уже плакала. «Я не знаю. Моё вороново-дерево пропало из нашего двора!» Нянюшка изо всех сил старалась сохранять спокойствие. «Церцея, дорогая, а ты уверена, что там в лесу с тобой были настоящие диаваль и опал?» «Уверена!» — решительно кивнула девочка. Нянюшка жестом подозвала м а р и в е з у Фауну и Флору к себе. Троица явно очень удивилась, оказавшись вдруг перед лицом целой армии разгневанных ведьм. «Отвечайте, где Диаваль и Апал? Где птицы-малефисенты?» — сурово спросила нянюшка. Перепуганная троица залопотала одновременно — «Мы не собирались причинить им вред, я клянусь. Мы же не знали, что наша подопечная решит обернуться Малефисентой и станет угрожать нам. Мы думали, что она и есть Малефисента. Мы думали, она злится на нас за то, что мы украли ее драгоценных птиц». Малефисента перестала плакать, и ее лицо стало пугающего зеленого цвета. Она ничего не делала, просто стояла и смотрела на фей с ледяным спокойствием, но при этом источая лютый гнев». От этой молчаливой ярости феям стало совсем не по себе. Уж лучше бы она кричала и ругалась. «Малефисента, прости, мы бы ни за что не стали вредить твоим птицам нарочно», — прохныкала Флора. Малефисента медленно раскинула руки в стороны. Чёрные рукава её платья пугающе напоминали вороньи крылья. «Где мои птицы?» «Мы не знаем, честное слово», — «Чем хочешь, клянемся!» — истерично выкрикивали феи, задыхаясь от страха. На холодном, окаменевшем лице Малефисенты живыми оставались только ярко полыхающие желтые глаза. «Ложь! Где мои птицы? Отвечайте сейчас же!» «Нет, не скажем, пока ты не уберешься отсюда и не откажешься от права исполнять желания», — бросила Мэри Веза, «Мы не можем позволить тебе порочить славное имя фей, распространяя свою мерзость по другим королевствам!» «Так, хватит!» — рявкнула нянюшка. «Немедленно скажи, куда вы дели птиц-малефисенты, или я сама накажу вас!» «Ты их не тронешь, сестра!» — заявила фея крёстная, выступая вперёд и загораживая собой троицу. «Когда ты уже отступишься от этой пропащей девчонки?» Когда до тебя дойдет, наконец, что эта Малефисента не принесет тебе ничего, кроме боли и несчастий? Ты видела это еще той ночью, когда привела ее в свой дом. Ты заглянула тогда в ее будущее в этом мире и видела все до конца, но все равно настояла на том, чтобы взять ее к себе. Ты заботилась о ней, защищала ее, хотя знала, что она этого не заслуживает. О чем она говорит? Гнев Малефисента утих. Глаза стали несчастными. «Ни о чём, милая, ни о чём!» — попыталась отмахнуться нянюшка. По щекам Малефисенты снова побежали слёзы. «О чём она говорит, нянюшка? Что ты видела? Что я злая, да? Поэтому меня бросили?» «Да, ты родилась во зле!» «И ты будешь нести в себе зло до конца своих дней!» «Ты уничтожишь всё, что когда-нибудь любила!» — заорала фея крёстная. «Нет, Малефисента, не слушай её! Это неправда!» — воскликнула нянюшка. Сначала Малефисента почувствовала, как у неё закололо кончики пальцев. Потом это отвратительное ощущение быстро распространилось по всему её телу, перейдя вскоре в мучительное ж ж е н и е где-то внутри. Она вспомнила, что уже испытывала нечто подобное раньше, когда была маленькой, ещё до того, как освоила телепортацию в свой домик на дереве, до того, как научилась контролировать свою злость. Но на этот раз всё было иначе. Она сама стала иной. «Малефисента, нет!» — отчаянно закричала нянюшка. Мир в глазах Малефисенты стремительно почернел, а её собственное тело невыносимо раскалилось от жара. Ей казалось, будто полыхающий внутри неё огонь сейчас спалит её дотла. Но в тот самый миг, когда она уже не сомневалась, что пламя вот-вот вырвется наружу, её тело внезапно раздалось вверх и вширь, став огромным, словно для того, чтобы вместить бушующий в нём гнев. К нарастающему жару прибавилась боль, мучительная боль в сердце от предательства нянюшки, которая, оказывается, всегда знала, что Малефисенте суждено стать злодейкой. Как же она могла лгать ей всё это время? Как она могла скрывать это от неё? То ужасное нечто, что бесновалось сейчас внутри Малефисенты, походило на жуткую голодную змею, пожирающую её внутренности. Малефисента закричала от боли. Мать вторила её отчаянным в о п л я м и скоро уже невозможно было различить, кто из них заходится в к р и к е Больше вынести этого Малефисента не могла. Ничего ужаснее с ней ещё не случалось. Она уже не соображала, кто она, где она, и ослепительное зелёное пламя, вырвавшись на свободу, спалило всё вокруг одной безумной вспышкой. Последнее, о чём успела подумать Малефисента, Это что все они были правы. Она была злом».